Проверок много, закусок мало. Мистер Гун подступил к столику, за которым сидели мальчики. «Куда не пойдешь!» — прошепел он. «Всюду натыкаешься на вас, щенков!» — Здесь-то вы что делаете? — Подкрепляемся, — вежливо промолвил Фати. — А вы тоже зашли подкрепиться, мистер Гун? — Увы, у нас почти ничего не осталось. — Придержи язык, — рявкнул полицейский. В последнее время он почти перестал стесняться в выражениях. «Но вы же задали мне вопрос», — возразил Фати. «Вы сказали...» «Я сам знаю, что я сказал». «Я вами, поганцами, сыт по горло. Прихожу к Мэри Эдамс, там уже двое ваших. Иду сюда, опять ваша компания. Держу пари в любом другом месте. Мне придется снова любоваться». «Вашими рожами! Куча мерзких вредителей! Вот вы кто!» «Признаться, нас тоже удивляет, что мы так часто встречаемся с вами, мистер Гун!» Дружелюбный, даже уважительный тон Фати обычно приводил Гуна в выступление. «Но для нас, поверьте, это истинное удовольствие!» Гун расцвирепел еще больше. Физиономия его приобрела темно-красный оттенок, еще более темный, чем всегда. Однако в этот момент в зале появилась официантка, и Гун, сдержавшись, начальственным басом пророкотал, обращаясь к ней. «Ваша мать здесь?» «Мне надо перекинуться с ней парой слов». «Она ушла, сэр», — ответила девушка. «Я здесь одна, но мама скоро вернется. Дождитесь ее, если хотите». «У меня нет времени ждать», — раздраженно ответствовал мистер Гун. «Я слишком занят. Зайду завтра». Он двинулся было к выходу, но вдруг остановился и обернулся к Фати. Ему неожиданно вспомнились чудовищно раздувшиеся щеки мальчика. Сейчас их и в помине не было. — А что ты сделал со своими щеками? Гун подозрительно смотрел на Фати. я а да вероятно просто выдрал себе коренные зубы отвечал тот сейчас проверю ларри ты не помнишь я их выдрал <говорит> <говорит> <говорит> сказал мистер гун и удалился официантка расхохоталась «Ну, до чего вы занятный?» Проговорила она сквозь смех. «Правда занятный? А этот жуткий тип уже был здесь и задал нам с мамой, наверное, тысячу вопросов про двух мужчин, которые приходили в прошлую пятницу». «Ну да, конечно!» Фатя мгновенно перехватил инициативу. «Это должно быть актеры, Они любят гулять вдоль реки, особенно эти двое. Я взял у них автографы. — они и вправду были у вас в пятницу? — Бьюсь об заклад, они пришли в восторг от ваших закусок. — Они точно были в пятницу, — девушка говорила вполне уверенно. — Я знаю это, потому что в пятницу... праздновали день моего рождения и питерэттинг подарил мне книгу в половине седьмого я как раз слушала передачу по радио тут они и вошли в нашу закусочную в половине седьмого задумчиво повторил фати а что дальше «Они съели все ваши закуски?» Бог с вами! Они вообще заказали только кофе с сандвичами и подарили книжку. Замечательную! Я ее вам покажу, если хотите». А потом в семь часов мы стали слушать радиотеатр. А потом испортился приемник. «Да ну!» Фатя огорчился. Он надеялся с помощью радио вычислить время. А дальше? «Оказалось, что Питер Уэйтинг здорово разбирается в технике», — продолжала девушка. «И он сказал, что попробует починить наш приемник. А мама сказала, если можно, почините до восьми, а то в восемь будут передавать хороший концерт». «И что же, к восьми починили?» «Нет, до полдевятого не починили. Мама была ужасно расстроена. Но в полдевятого радио заработало, а Питеру и Уильяму уже пора было уходить. Они подозвали паромщика, сели на паром и поплыли на ту сторону. «Все это было весьма и весьма интересно». и, вне всякого сомнения, доказывала, что ни Уильям Ор, ни Питер уэттинг физически не могли оказаться на месте преступления в тот промежуток времени, когда оно совершилось. Официанточка явно говорила правду. «Большое спасибо за вкусную еду. Сколько мы вам должны?» Фатя решил, что всю возможную информацию они уже получили, и заторопился. Маленькая официанточка всплеснула руками. — Да как же мне сосчитать, сколько вы съели? Я ведь не записывала. — А сами вы не помните? — Попадет мне от мамы, когда она узнает, что я не считала и не записывала. — А надо было считать! — укоризненно покачал головой фати «Когда сам ешь, подсчитывать, сколько съел, знаете, трудновато!» «Ларри, по-моему, было так. Мы умяли по шесть закусок каждый, плюс сандвичи и кофе. Правильно?» Ларри подтвердил. Фадди расплатился и вручил девушке еще шиллинг, чтобы она купила себе какую-нибудь безделушку в честь праздника, бывшего в прошлую пятницу. Потом они с Ларри вышли на улицу, ощущая, что наелись, как говорится, под завязку. «Нам хватит времени дойти до кинотеатра и попытаться что-нибудь разузнать про Джона Джеймса», решил Фати. «Боже праведный!» Зачем я столько сожрал? У меня от сытости голова тупела. Они вошли в небольшой вестибюль. Девица за столиком нарезала билеты. Доброе утро! Поздоровался Фати. Я хотел бы кое-что спросить у вас по поводу кинопрограммы прошлой недели. Прошлой неделе «Уж не собираетесь ли вы ее посмотреть?» «Припоздали, чуть-чуть!» — хихикнула девица. «Видите ли, мы с другом поспорили!» Фати фантазировал на ходу, а Ларик глядел на него с немым изумлением. «Друг утверждает, что на прошлой неделе у вас шел подросток. А я говорю...» «Генрих пятый!» <смех> «Ничего подобного!» — снисходительно усмехнулась девица. «Не подросток, а переросток. Не Генрих пятый, а Генрих пятнадцатый!» Рассерженный Фати повернулся и вышел. И налетел на какого-то человека, поднимавшегося по ступенькам. Фати едва не упал, но успел за него схватиться. И тут же слух его резанул знакомый голос. «Убери руки!» «Куда не сунешься, всюду эти сопляки!» «Здесь-то вам что понадобилось, хотел бы я знать!» они пытались купить билеты на фильмы которые показывали на прошлой неделе со смехом отозвалась девица из вестибюля и добавила высокомерно наглость какая ну ничего я их неплохо отбрила и правильно сказал мистер гун они заслуживают Того, чтобы их отбрили. Шатаются везде, Пристают с идиотскими вопросами. Тут вдруг до него впервые дошло, Что шатается Фати С той же целью, что и он сам. Проверяет алиби. Гун затрясся от злости. «Соете ваши носы!» завел он но фати и ларри уже ушли у них не возникло ни малейшего желания вступать в спор с мистером Гуном или той девицей нахалка бурчал фати которого в любом разговоре не так то легко было положить на лопатки боюсь гун узнает от нее гораздо больше чем мы ты прав «С этим алиби пока что у нас прокол!» Начал было Ларри, но внезапно смолк и силой ткнул Фати кулаком в бок. «Слушай, я придумал! Надо спросить Китти, кухарку Пипа. Она ходит в кино каждую пятницу. Я сам слышал, она говорила это Бетси. И за девять лет ни одной пятницы не пропустила». «Держу пари, что она пропустила именно прошлую пятницу. Первый раз за девять лет!» Похоронным голосом отозвался Фати. Обида на девицу из кинотеатра явно еще не зажила. «Ладно, в любом случае поговорить не мешает». слава богу хоть в кухне у пипа мы не наткнемся на гуна ухмыльнулся лари вперед Кити встретила их лучезарной улыбкой. По большей части эта улыбка предназначалась фати. Кити считала, что мастер Фредерик один из умнейших людей в городе. Кити. «Можно нам попить водички?» Приступил к беседе незаурядный ум. «Зачем водички? Я дам вам лимонаду собственного производства!» Засуетилась кухарка. «И что-нибудь перекусить!» При одном упоминании о еде Фатя побледнел. «Большое спасибо! Я уже перекусил!» «Ну и что? Ещё покушайте!» В мгновение ока на столе появились пирожки с мясом, чрезвычайно привлекательные на вид. Фатя тихонько застонал и отвернулся. «Извините меня, кити они выглядят потрясающе, но я слишком сыт». Возникла пауза, во время которой Китти наливала в стаканы лимонад. «Вы были в кино на прошлой неделе?» — спросил кухарку Ларри. «Вы же любите кино, правда? И часто туда ходите?» «За девять лет ни одной программы не пропустила», — с гордостью призналась Китти. Конечно, в пятницу я ходила, как обычно. Ох, картина была потрясающая. А какая? Я вошла, когда пробила 6 и шли новости. Потом была мультяшка, а с пол седьмого и до конца программы показывали, он так ее любил. «Ох, это было изумительно! Я вся обревелась!» «Действительно, удачный вечер!» — не без заметил Фати. «Много было знакомых?» кити задумалась. «Нет, пожалуй, я никого и не видела. Я ведь, знаете... С головой ухожу в картину. Так было обидно, когда она прерывалась. Фатин осторожился. Что значит прерывалась? Да вы знаете, о чем я говорю, мастер Фредерик, сказала Китти. Кино — это же когда показывают много-много снимков, перестают показывать И сразу пустой экран, и никакой картины. Наверное, что-то в самом фильме ломалось. Это было несколько раз? Да, четыре раза. Китти вздохнула. Оказалось, без конца. И в самых неподходящих местах. В самых таких, когда душа замирает. Публика была сильно недовольна. Обидно. Фати поднялся. Ну, Китти, мы пошли. Большущее спасибо за лимонад. В эту пятницу, надеюсь, с фильмом все будет в полном порядке. о о, -о я тоже буду надеяться. Снова заулыбалась Китти. Он называется «Три разбитых сердца». «Вот уж поплачете волю», — пообещал Фати, «и получите полное удовольствие. Жаль, я буду занят в этот вечер. Не смогу прийти и одолжить вам свой носовой платок». «Ох, вы шутник!» Китти была в полном восхищении от мастера Фредерика. «Идем же, Лари Фати вытащил приятеля из кухни. «Выяснилось кое-что небесполезное. Нам бы теперь отловить Джона Джеймса и узнать поточнее, заметил ли этот джентльмен. что Лента рвалась во время сеанса. Чего он, если был там, не мог не заметить? И тогда его алиби можно будет считать проверенным. «Принято», — сказал Ларри. Первоклассная была работа. «Но как нам отловить Джона Джеймса? Не можем же мы подойти к нему на улице и спросить. «Мистер Джонс». Вы заметили, что фильм четыре раза прерывался, когда сидели в кино в прошлую пятницу. Ха -ха -ха -ха, ясно не можем улыбнулся фати дьявол уже почти время обеда мы займемся джеймсом попозже лари, а вообще то ты способен сейчас обедать я нет. «И я нет, а ведь сегодня у нас жареная свинина в яблочном пюре!» Вспомнил Ларри и застонал. «Какая потеря!» «Не произноси при мне слов «жареная свинина!» Фатя содрогнулся. «Зачем мы столько сожрали?» «Теперь мама всполошится». почему я ничего не ем за обедом, и начнет мерить мне температуру или делать еще что-нибудь в том же роде. Так что насчет Джона Джеймса? Вернулся Ларри к главной теме. Как нам его заполучить? Мы даже не знаем, где искать. В театре? Едва ли. Сегодня нет дневного спектакля. Давай я из дому позвоню Зое. Вдруг она в курсе. Предложил Фати. И надо взять с собой Бетси. Иначе ей будет казаться, что ее все бросили. Договорились. Кивнул Ларри. Увидимся после обеда.